Раздел третий. Самосоздание. и Принцип первый. Творческий дискомфорт. Преодолевая собственные ограничения и двигаясь к поставленным целям, человек вынужден бороться с естественными силами гравитации, с сопротивлением мира, не желающего покорно укладываться в чьи-то планы. По законам как физики, так и лирики, за всякую попытку внести перемену реальность взимает плату той единственной монетой, которая у нее в ходу. э н е р г и й Движение вперед требует постоянного напряжения. Наш древний мозг тяжелыми условиями существования научен скупости. В него загружены до чрезмерности сильные алгоритмы экономии усилий, особенно усилий умственных. Поэтому он неохотно развязывает кошелек и с болью отрывает каждую монетку от сердца. По умолчанию всякая проблема, препятствие, ощутимая натуга – это угроза, это сигнал, что нечто идет не так, и в п р е д ь подобных ситуаций следует избегать. Поэтому в нас возникает стресс, а по нервным окончаниям бежит заряд негативных эмоций, понижающий статус поведенческой программы, приведшей к этой проблеме. Фигурально выражаясь, мозг рассуждает следующим образом: мы попытались что-то сделать, возникли затруднения, были израсходованы силы. Даже если сейчас все получилось, это опасно и нехорошо. Возможно, есть другие и более легкие способы, к ним и нужно стремиться. На первый взгляд, логика вполне справедливая. Даже более того, она блестяще себя проявила, если учесть те обстоятельства жизни сотни миллионов лет назад, когда сложная нервная система формировалась у рыб, моллюсков и ракообразных. С биологической точки зрения стресс – это как команда матросам с в и с т а т ь всех наверх. Все быстро поднимаются на палубу и нервная система возбуждается для того, чтобы от души повоевать или поработать, что для нее в сущности одно и то же. Так исторически сложилось, что нашим предкам с в и с т а т ь всех наверх намного реже кричали, чтобы сделать приятный сюрприз, чем при приближении бури или вражеского судна, а работать они не любили. По этой причине, хотя стресс изредка и бывает приятным, наша изначальная настройка его избегать. Что было хорошо для х о м o х а б i л и с проконсулов и тварей морских, для нас уже, однако, не совсем годится. В жизни современного человека стрессовая ситуация является по большей части возможностью, а не угрозой. Дестабилизирующие и н д и в и д ы с л о ж н о с т и непрерывное расходование сил и инвестиции – есть те самые траты, без которых не получается прибылей. Сопротивление мира есть то, что нас формирует, и отвечая на его вызовы, мы расходуем энергию на самый важный вид созидания, на само созидание. Мы обучаемся и перестраиваемся. Работа порождает трение шестеренок, двигатели дают выхлоп, и возникает тот благой вид стресса, который можно назвать творческим дискомфортом. Он не должен сваливаться в кучу со стрессом угрозой, что так часто происходит, и сопровождаться отрицательными переживаниями. От того, сумеем ли мы переобучить свою нервную систему, от того, понимаем ли мы потенциал творческого дискомфорта, зависит очень многое. Как станет вскоре ясно, он лежит не только в основе развития, но даже телесного здоровья и полноценного счастья. Когда вы бьетесь над стихом или текстом, когда не можете сформулировать мысль, выставляете себя дураком в разговоре, нервничаете и неуверены в себе, когда совершаете ошибки и терпите неудачи, кажется, будто нечто идет не так, но это лишь кажется в силу врожденных и усвоенных искажений восприятия. узости перспективы, из-за которой мы концентрируемся не на их внутренних следствиях, а на внешних, в действительности незначительных и краткосрочных. Многие ситуации, которые в узком ракурсе рассмотрения являются опасными и вредными, в широком контексте оказываются полной противоположностью. Проиллюстрировать это можно таким явлением в биологии, как гармезис, которое только начинает должным образом изучаться. Гормезис представляет собой умеренное разрушительное влияние различных факторов на организм, в результате противостояния которым он становится крепче, сильнее и лучше держит удар. Когда мы живем в будто бы идеальных условиях, где нам ничто не угрожает, ничто не бросает вызов, мы слабнем. и з д а в н о была известна способность малых доз ядов укреплять организм и спасать жизнь во время болезни. И ныне наука лишь начинает получать все больше свидетельств о распространенности э ф ф е к т о в гармезиса. Если обратиться к самому известному примеру, последнее десятилетие ознаменовалось огромным массивом исследований, описывающих длинный ряд преимуществ употребления умеренных доз алкоголя. Умеренное употребление алкоголя способно продлить жизнь на несколько десятков процентов за счет снижения смертности от групп ы заболеваний. укрепляя сердечно-сосудистую и даже нервную систему, причем дело не в чудодейственных биофлавоноидах вина или иных низкоградусных напитков, которые приносят пользу вопреки вреду токсичного этанола. Нет, как можно судить по исследованиям на животных с почти чистым этиловым спиртом, именно этот токсин и ответствен за основные эффекты. Алкоголь вообще многие яды и разрушительные воздействия в надлежащих дозах. полезны именно потому, что вредны, и для современного биолога здесь нет никакого парадокса. В ответ на удары действительности организм отстраивает свою крепление, он учится справляться с самым широким спектром проблем и повышает свою живучесть. На Акинаве, острове долгожителей в Японии, между прочим, не очень любят канонизированную диетологами рыбу. Один из столпов диеты там, проклятая всеми жирная свинина со стаканчиком крепкого алкоголя в д о г о н к у Это не означает, что нужно перевернуть наши представления вверх дном и минус теперь равен плюсу. Скорее нужно сделать поправку на склонность современной диетологии и прикладной медицины, как и мировоззрение в целом, к сгущению туч над опасными явлениями и отказ видеть положительный потенциал негативности. Человек, ведущий действительно стерильный и здоровый образ жизни, как раз этим может сильно сыграть против своего здоровья, не говоря уже о качестве жизни в целом. Поскольку идея эта еще очень непривычна даже для многих специалистов, я приведу другой универсальный пример гармезиса, уже из иммунологии. Как известно, маленький ребенок очень любит с о в а т ь себе в рот всякую гадость, если ему позволить, готов радостно лопать землю под ногами. Часто родители бдительно пресекают подобные порывы, но не стоит проявлять в запретах излишний ф а н а т и з м иначе ребенку со здоровьем не повезет. Пробовать окружающий мир на вкус — это древнейший и необходимый механизм иммунного обучения. Юный организм знакомится с антигенами той среды, в которой он родился, с чужеродными молекулами вирусов, бактерий и грибов, на которые вырабатывается защита в виде антител. Если содержать ребенка в стерильных условиях, его защитные механизмы рискуют остаться недоразвитыми и быстро п а с т ь под напором первого же серьезного заражения. Аналогично, когда в кишечнике человека очень мало паразитов, то его иммунитет не просто слабее. За избытком свободного времени он начинает открывать дружественный огонь и бить по самому организму. Количество тяжелых аутоиммунных заболеваний и аллергических реакций. растет в прямой пропорции к чистоте желудочно-кишечного тракта. Как описаны н й выше физиологический стресс, так и психологический является основой нашего развития и устойчивости, а благодаря этому и условиям эмоционального благополучия. Имеет дело с любым прекрасным средством, однако важно соблюдать дозировку. Со времен древних греков основой благоразумия является великая истина: мера важнее всего. Ее поднимали на щ и т по крайней мере четыре из так называемых семи мудрецов Древней Греции: Клеобул, Питак, Салон и Фалес, не говоря уже о первых поэтах и почти всех более поздних философах. Оптимальная мера стресса – закон е р к с а д о т с е н а Понимание, что применительно к стрессу мера важнее всего, получило научное доказательство более столетия назад. И с тех пор обросло обширной фактической базой. В 1908 году американские исследователи Роберт Йеркс и Джон Дотсон проводили эксперименты на крысах, задавшись целью установить, как стресс влияет на когнитивные процессы, в первую очередь на память. Полученные данные можно представить в виде перевернутой буквы U. При низких значениях стрессового воздействия эффективность мозга тоже низкая, и память работает слабо. Затем, по мере роста нервного возбуждения, она повышается, достигая максимальных значений в серединке, после чего стремительно падает при продолжении стимуляции. С нейробиологической точки зрения при любом стрессе наблюдается усиленное выделение его главного гормона регулятора кортизола, который с кровью разносится по всему организму и дает сигнал об увеличении энергозатрат, что субъективно воспринимается как чувство напряжения. Пока кортизола разумное количество в центре краткосрочной памяти гиппокампе, он присоединяется к рецепторам первого типа минералокортикоидным, и это улучшает запоминание. Наряду с этим главный активатор нервной системы и умственных процессов стрессовой ситуации норадреналин тоже улучшает память, ускоряет нервную деятельность по всей ЦНС. И по мере его роста мы субъективно ощущаем повышенное возбуждение, внимательность, собранность, концентрированность. Однако неизбежно наступает точка, когда возбуждение многовато. Пик перевернутой буквы Ю оказывается пройден, кортизола и норадреналина становится ч е р е с ч у р много, и мы катимся вниз. Для организма такой объем стресса есть сигнал, что угроза слишком серьезна, чтобы заботиться о высших психических функциях. И нужно бежать со всех ног или драться. В гипокампе п кортизол забивает собой почти все рецепторы первого типа и присоединяется ко второму типу глюокортикоидным, к которые уже ухудшают память. Одновременно слишком много норадреналина приводит нас в состояние перевозбуждения, когда нормальная работа мозга выводится из равновесия эмоциональными центрами. Два вида стресса: стресс угроза и стресс вызов. Прошло почти пол столетия после экспериментов Йеркса и Додсона, прежде чем стало формироваться научное понимание, что количество стресса и соответствующих веществ второстепенно по сравнению с качеством нашего отношения к стрессовой ситуации. Если мы не принимаем ее добровольно и трактуем как угрозу, то воздействие стресса оказывается не только дестабилизирующим, но и разрушительным. В нас включаются алгоритмы жертвы, а все процессы, связанные с созданием условий для роста, здоровья и долгосрочной продолжительности жизни, тормозятся как лишенные приоритета. Частые и сильные эпизоды стресса, угрозы, спиками норадреналина или хроническое состояние загнанности без всплесков норадреналина, но с постоянным кортизолом, наносят мозгу урон сопоставимый с черепно-мозговыми травмами. Размер гиппокампа идет на убыль за счет уменьшения числа нервных клеток и отмирания их отростков. Миндалина, ключевой центр страха и агрессии, растет в размерах, как и наша склонность отрицательно на все реагировать. Иммунная система находится в постоянном угнетенном состоянии, растет риск широкого спектра заболеваний, от сердечно-сосудистых до раковых, а процессы старения ускоряются за счет подавления фермента теломеразы. Сверх того, из-за интенсивной когнитивной и эмоциональной нагрузки, страдает сила воли и способность к самоконтролю. Поведение становится более шаблонным и агрессивным. Напротив, при добровольном принятии стрессовой ситуации, трактовке ее не как угрозы, а как вызова, включаются режимы исследования и борьбы. Для организма стресс-вызов – это сигнал, что текущее нервное напряжение есть способ реализации потребностей. Обучение и забота о будущем. Как следствие запускаются процессы развития при сопровождении заряда положительных эмоций. Мозг перенастраивается, количество нервных клеток и их отростков в гиппокампе увеличивается, иммунная система и работа фермента теломеразы активизируются. В первом случае стресс расходует энергетические ресурсы организма, разрушает и ослабляет его. Во втором случае стресс залезает в наши запасы не менее алчной рукой, но в долгосрочной перспективе это обеспечивает наш рост или, по крайней мере, поддержание текущего состояния. Различие здесь не в профиле и количестве выделяемых веществ, поскольку они почти полностью совпадают. Разница в том, как мы трактуем происходящее, какие эмоциональные центры задействуются на фоне дестабилизирующей нас ситуации. Не ее интенсивность, а характер восприятия и эмоциональной активации в стрессе направляют психофизические процессы по тем или другим рельсам. Простой и лаконичной иллюстрацией может послужить замер стрессовых гормонов у крысы, резво бегающей в колесе, и у крысы, спасающейся от опасности. В обеих ситуациях животные будут испытывать сильный стресс, и надпочечники станут вырабатывать огромное количество кортизола и других глюкокортикоидов. Однако добровольно принятый стресс вызов положительно скажется на организме в целом и росте нервной ткани в частности, а таргаемый т стресс-угроза будет иметь зеркально противоположный эффект. Понимание природы стресса и принятие положительного потенциала негативности. Очевидно, какой способ восприятия в наших интересах, и чтобы увидеть мир под этим ракурсом, не нужно обманывать себя и насильно менять точку зрения. Напротив, требуется увидеть правду. Если вновь прибегнуть к известной индийской аллегории, нам постоянно мерещатся з м е и на месте лежащих на земле веревок, и наш мозг прописывает себе удары плетью совершенно за зря. Девять десятых стрессовых факторов либо не несут в себе угрозы, либо обладают мощным созидательным зарядом, который ее перевешивает. Чтобы разобраться, в чем он заключается, разобьем их на три главные группы по типу вызывающей стресс причины, от наиболее распространенной и безопасной его формы до самой редкой и разрушительной. Первое: стресс от энергетических затрат, творческий дискомфорт. Оглянитесь вокруг, и вы увидите неугомонных людей, всегда чем-то озабоченных и занятых. у п р е к н у т ь их в недостатки деятельности не выходит, ком застревает в горле, но не стоит обманываться этим ловким трюком. Кипучая активность человека есть обычно лишь маскировка крайней пассивности и бездеятельности, в том, что касается высших психических функций. Как раз наиболее деятельные из людей чаще всего и оказываются самыми прожженными ленивцами. Дело в том, что подлинное умственное усилие и творчество, внутренняя борьба. Работа над своей личностью и преодолением искажений восприятия есть процессы, вызывающие уникальное по интенсивности напряжение, даже несопоставимое с поднятием сотен килограммов в спортзале. Когнитивная нагрузка стоит у человека на врожденных тормозах. По эволюционным причинам мозг склонен видеть в ней опасное расходование ресурсов и хронически сопровождает стрессом угрозой. названный страх перед взятием на себя достаточной ответственности, перед напряжением мысли, перед внутренней работой, отмечали многие ученые, писатели и философы. Бертран Рассел зашел так далеко, что объявил, будто люди боятся мысли больше, чем чего-либо на земле, больше катастрофы, даже больше смерти. Красочнее всех, пожалуй, бегство от высшего творческого усилия описал Ницше в следующих прекрасных строках из ш о п е н г а у э р как воспитатель: некий путешественник, п о в и д а в ш и й много стран и народов и несколько частей света, будучи спрошен, какое свойство людей он находил повсюду, сказал: все они склонны к лености. Иному может показаться, что было бы правильнее и точнее сказать: все они б о я з л и в ы Они прячутся за обычаи и мнения. В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность. Он это знает, но скрывает, как нечистую совесть. Почему? Из страха перед соседом, который требует условности, и сам прячется за нее. Но что же заставляет отдельного человека бояться соседа, мыслить и поступать стадно и не наслаждаться самим собой? Немногих и редких людей быть может стыдливость, но для огромного большинства это изнеженность, инертность, словом, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он прав, люди еще более ленивы, чем т р у с л и в ы и всего больше боятся именно трудностей. которые на них возложила бы безусловная честность и обнаженность. Если великий мыслитель презирает людей, то он презирает их леность, ибо из-за нее они кажутся фабричным товаром, безразличными существами, недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя. Мудрые м и р ы всего, издавна заметившие, как тяжело даются мысли творчества, предложили этому совершенно справедливое объяснение. Наш дух, рассуждали они, так же как и наше тело, суть равновесные системы. По большей части они стремятся к сохранению статус кво, их текущего состояния. Иначе говоря, они ленивы. Всякие попытки поднять планку чуточку повыше встречаются с сопротивлением и гаммой неприятных ощущений. От дискомфорта до агонии, как раз адаптация к этим стрессовым факторам постепенно способна вывести точку поддерживаемого равновесия на новый уровень. Мышцы, испытывая метаболический и механический стресс, увеличиваются в объеме и совершенствуют клеточное оборудование. Занятый обработкой информации мозг, преодолевая нервную усталость, учится, формирует новые связи и даже новые нейроны. Вместе с тем объем, интенсивность и продолжительность стресса, которые требуются для духовного и творческого роста, несопоставимы с потребностями развития физического и даже интеллектуального. Поэтому столь немногие продвинулись по этому неторному пути. Люди столь и нерты, н столь малоспособны к изменению, именно в силу собственной неготовности платить запрашиваемую всякой трансформации цену, дискомфорт и боль тем больше, чем амбициознее ставимые задачи. В той точке, где мы перестаем испытывать дискомфорт, наше продвижение вперед или заканчивается, или невероятно замедляется. о в л а д е в чем-то хорошо, мы замечаем, насколько проще нам стал даваться этот некогда тяжелый процесс. Он даже стал легким и приятным. Так писатель, набивший себе руку, постепенно перестает испытывать то отчаяние перед пустым листом бумаги, о котором писал И. Чехов де м а р к е с Его перо теперь скользит по бумаге радостно и уверенно. Удовлетворившись выработанной сноровкой и стилем, он перестает подвергать себя постоянному давлению и неудовлетворенности, тому, которое по-настоящему амбициозные авторы испытывают всю свою жизнь, никогда недовольные достигнутым уровнем мастерства, не желающие примиряться с собственными ограничениями и границами. Они постоянно продавливают их выше и выше. Находятся в перманентном напряжении. Именно так творят гении. Они пишут собственной кровью. На первый взгляд все это звучит очень убедительно, но то лишь на первый взгляд. Для более взвешенной оценки следует избавиться от драматизации и провести важное различие между причинностью и корреляцией. Из истории хорошо известны примеры творцов и сильнейших представителей человечества, терзавшихся постоянными душевными муками. Но столь же хорошо известны примеры гениев, трудившихся в относительной внутренней гармонии. Нет никаких нейробиологических или иных оснований считать, что настоящее интенсивное страдание, каким оно предстает нашему взору при взвуках этого слова, является необходимым условием роста. Напротив, оно суть подлежащий устранению побочный эффект искаженного восприятия действительности. Затраты энергии и напряжение в процессе преодоления собственных ограничений без всякой нужды запускают двигатели в центрах негативных эмоций, и они начинают работать и бить тревогу, будто нечто идет не так. Между тем происходит именно то, что должно происходить. Сопротивление действительности нашим устремлениям, переживаемый нами творческий дискомфорт, усилия – есть то, что обеспечивает рост. э т о точка максимального смысла и вместе с тем счастья. Страдание сопрягается с творчеством и саморазвитием, лишь когда мы ошибочно видим в трудностях угрозу и тем самым превращаем творческий дискомфорт, действительно необходимый, в муку. Нам нужно приучить мозг видеть в них то, чем они являются в заправду — вызов и возможность. Тогда мы сможем пройти между с ц и л л й и бесплодия и харибдой напрасного мученичества. Второе — стресс от неудачи или страха перед ней. Столь же неправомерно мы считаем угрозой следующую группу стрессовых факторов — щелчки по носу нашим планам, которые мир раздает очень охотно. Причина этого — в перевернутый с ног на голову перспективе, при котором мы придаем большее значение внешним, а не внутренним последствиям собственных поступков. Мы забываем о той основополагающей не только философской, но и строго научной нейробиологической истине, что именно способ проживания нами опыта, а не его непосредственное содержание, определяет нашу жизнь. Несовершенство, ошибки и неудачи действительно наносят ущерб внешним обстоятельствам существования. Они зачастую сокращают список того, чем мы обладаем, или сдерживают его расширение. Однако для того, кто мы есть, для нашего мировосприятия и способа проживания, это возможности вызов, те ключевые ситуации, в которых происходит взрывной рост. Мы должны быть способны воспользоваться положительным зарядом отрицательной обратной связи. Тогда в наши руки ложатся приобретение для куда более важной способности управлять собственными психическими процессами. Предположим далее, что наш долго лелеемый план пошел прахом. И это может быть угрозой материальной конве существования, тому самому списку имущества всех сортов от симпатий конкретных людей до социального и финансового статуса. С другой стороны, подобная неудача есть возможность вывести на новый уровень свою эмоциональную сопротивляемость и дать бой тем когнитивным искажениям, которые распаляют центры негативных эмоций. Или возьмем ситуацию, когда человек не умеет общаться с другими. Он не способен вести интересный и связанный разговор, нервничает и охвачен тревогой. Он, следовательно, постоянно совершает нелепые и болезненные ошибки и ставит себя в смешное положение. Однако как раз эти неминуемые огрехи и сообщают ему, что именно он делает не так. Без них он не мог бы иметь об этом ни малейшего представления. с т р а х и отказ претерпевать страд с собственных оплошностей? Отказ от напряжения лишили бы его единственного пути к преодолению себя. Выводящие из равновесия внешние обстоятельства при правильном их восприятии позволяют укрепить устойчивость индивида и оптимизировать психические процессы. Даже в наилучших условиях жизни этот навык незаменим, ибо усиливает объем пользы и радости, которые мы можем из нее почерпнуть. В период ж е н е в з г о т только он помогает выстоять перед самыми яростными бурями мужественно, а подчас даже весело. Тот, кто радостен и спокоен, лишь когда все этому способствует, не знает ни настоящего покоя, ни настоящей радости. Он зависит от благоприятных внешних стимулов, которые жизнь выдает крайне скупо, а также встроенных в мозг алгоритмов реагирования, смещенных в сторону негативных эмоций. Радости, спокойствия посреди хаоса, солнце светящее изнутри в самую пасмурную погоду — вот цель каждый шаг которой есть приобретение, несопоставимое с прочими н е п о ц е н н о с т и не по долговечности и надежности. Третье — стресс от разрушительного воздействия. Так н а з ы в а е м о е н е г а т и в н о е от физиологических эффектов гармезиса до напряжения и неудач, обладает мощным созидательным потенциалом. Все эти агрессивные уколы мира и наши собственные интенсивные энергетические затраты лежат в основе здоровья, развития и счастья, если мы принимаем их добровольно как вызов, а не со скрипом как угрозу или тем более обращаемся в бегство. Такая же стратегия приятия и открытой конфронтации уместна и в отношении уже поистине разрушительных стихий. Это позволяет смягчить неизбежный удар, повышает наши боевые качества и потому шансы на успех. А зачастую обеспечивает качественный скачок, невозможный в более щ а д я щ и х условиях. Приятие и освоение неизбежного хаоса, контроль вместо затаивания и бегства работают в нашу пользу даже на сугубо физиологическом уровне. Это показывает эксперимент Стивена Дворкина, воображение которого породило поистине причудливую мизансцену. Он подключал крыс к аппарату, подававшему в кровь кокаин по нажатию ими рычажка. Животное забывало о пище и питье, увлеченно давило на рычажок и через некоторое время умирала. Рядом с ним при этом находилась другая крыса, которой аппарат подавал такое же количество кокаина, но по инициативе первой испытуемой. Она могла лишь наблюдать и наслаждаться. Так вот вторая крыса всегда умирала в своем сладком плену намного раньше. Хотя объем разрушительного стимула в обоих случаях был одинаков, отличалось лишь восприятие. Организм первой крысы добровольно принимал стрессовый фактор, она чувствовала контроль над своим эйфорическим саморазрушением. Вторая же была его лишена, и эта беспомощность, недобровольность сыграли ключевую роль. Более того, р а д о с т ь ей от этого доставалось тоже меньше, о чем с в и д е т е л ь с т в у е т с н и ж е н н а я с и л а возбуждения центров удовольствия в мозге. Чем больше мы чувствуем свою активную роль, некую меру власти над обстоятельствами и видим в угрозе вызов, тем лучше функционируют тело и ум, приближая желаемый исход. Эти агрессивные воздействия предъявляют такие высокие требования к возможностям индивида. что способны осуществить радикальную положительную трансформацию, немыслимую при иных условиях. Что любопытно, биологический род Хома со всеми его гениальными примочками родился именно в пламени катастрофы, едва не поглотившей наших предков. Примерно три миллиона лет назад перемены климата в Африке достигли критической точки засушливости и жары. л е с а уже миллионы лет постепенно сменялись с а в а н н а м и с негустой лесистостью, а затем с а в а н н а м и где деревьев стало совсем мало и встречались они редко. Существовавшая на этой территории мегафауна просто вымерла. Сошли со сцены как гигантские травоядные, которым не хватало растительной пищи, так и питавшиеся ими огромные хищники вроде саблезубых тигров. Наши предки поздние а в с т р а л о п и т е к и так называемые грацильные а в с т р а л о п и т е к и все меньше питались древесными плодами и в основном обшаривали землю под ногами в поисках корней, орехов и всего, что можно найти. Делали они это намного хуже других приматов, занимавшихся тем же делом. г е л а т в отличие от грацильных а в с т р а л о п и т е к о в ростом в метр и с 30 килограммами веса. Гилады весили в два-три раза больше и были огромными агрессивными тварями. Они имели гигантские клыки, фактически являясь саблезубыми животными, и метров в высоту выдавали, стоя на четырех ногах, а не на двух. Произошло то, что не могло не произойти при таком раскладе: австралопитеки проиграли в пух и прах. Большая часть вымерла, а оставшиеся были вынуждены искать альтернативную экологическую нишу. Местечко тем временем как раз освободилось. Хищники и п а д а л ь щ и к и эпохи мегафауны исчезли, а новые еще только начали появляться. Вынужденный переход на большие объемы мясной пищи стал подлинной революцией не только из-за ее повышенной питательности. Для существ, лишенных клыков и когтей, процесс добычи пропитания потребовал создания их искусственных аналогов в виде первого оружия. По той же причине индивидуальной слабости возникла необходимость в сложной координации усилий и в сигнальной системе для коммуникации, а затем значительно позже и п о л н о ц е н н ы е р е ч и Размеры мозга начали расти со стремительной скоростью, и по мере усложнения орудийной деятельности и форм социальности хомо х а б i l i с сменились хомо e р е к t у с хомо хильдербергенсис и, наконец, хомо sapiens. с рядом промежуточных стадий и боковых эволюционных веток. От тех грозных гелат почти ничего не осталось, кроме окаменелостей исчезающего родственного вида в современной Эфиопии, а мы построили свой успех из обломков схлопнувшегося мира. То, что убивает нас, может сделать нас сильнее. Как мы могли убедиться, отрицание и вытеснение негативного само является негативным опытом. увеличивающим совокупное бремя индивида и ставящим его под повышенную угрозу. Наоборот, приятие и интеграция являются актом с колоссальным потенциалом. Переживаемые нами трудности, неудачи, а порой и трагедии позволяют продвигаться вперед, представляют собой ту указывающую силу, которая очерчивает контуры наших возможностей, определяет слабости и уязвимости, указывает н а п р а в л е н и е для роста. В отношении человека, который не пережил испытаний и не ставил их перед собой, хочется произнести то же, что и великий стоик Сенка: "Бедный ты несчастный, от того, что никогда не был несчастен. Ты прожил жизнь, не встретив противника, и никто никогда не узнает, на что ты был способен, даже ты сам. В особенности осознание этого важно для таких моментов человеческой жизни." Когда целые пласты ее оказываются р а з о р в а н ы в ы к о р ч е в а н ы и накал страдания достигает предельных значений, таковы трагедии, болезни, смерти близких, духовного кризиса утраты веры и цели, горького разочарования, колоссальной неудачи и поражения, предательства и измены. Почва тогда оказывается как будто выбита из-под ног, основания, на которых п о к о и л а с ь жизнь, потрясены или полностью разрушены. Наступает то, что можно назвать символической смертью. Порядок демонтирован, и воцаряется хаос в самом строгом его понимании. Это полупустое враждебное пространство, стихия неопределенности, б е с с в я з н о с т и когда непонятно, что делать, все ориентиры сбиты или же отсутствуют, и не ясно, где верха, где низ. Хаос ужасен, но если мы ограничиваемся этой первоначальной интуицией, наше понимание хаоса все еще является детским, ибо он есть измерение максимальной возможности, потенция в чистом виде. Консенсус большинства м и ф о л о г и й и религий мира состоит в следующем: хаос есть то, из чего возникает мир, из чего рождается порядок, из чего проистекает все существенное. Хаос есть субстанция созидания. Так, согласно старейшей древнеегипетской мифологии, мир был сотворен в безбрежном хаотическом океане Нун первым богом-демиургом Атумом, который сперва создал сам себя актом воли, произнеся: «Я существую». В п е р в о и с т о ч н и к е индуизма, Ригведе, одном из древнейших текстов в мире, написанном между 1500 и 1200 годами до нашей эры. Мы обнаруживаем эту же идею о господствовавшем в начале времен первозданном хаосе с у б с т р а т е Не было несущего и не было с у щ е г о тогда. Не было ни воздуха, ни небосвода за его пределами. Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой? Чем были воды непроницаемые, глубокие? Им вторят более молодые греческие, скандинавские, китайские, вавилонские и прочие мифологии. Наконец, в преобладающих сегодня а в а а м и ч е с к и х религиях иудаизме, христианстве и исламе сотворение мира происходит из небытия, то есть одной из форм хаоса, измерения неопределенностью, абсолютной возможности. Удивительное единогласие человечества в этом отношении заставляет нас всерьез задаться вопросом. Не лежит ли за ним глубокая психологическая реальность? То, что нам известно об истории и устройстве личности, с несомненностью подводит к осознанию, что когда мера хаоса в нашей жизни драматически возрастает и мы переживаем символическую смерть, открываются три пути. На первом из них мы не способны интегрировать и воспринять конструктивный потенциал хаоса. Мы даем себя сломить ему. Тогда он опрокидывает человека и окончательно провоцируя регресс и н и з в е д е н и е до более низкой ступени существования личности, или же влечет за собой физическую смерть. Далее, чинимый им регресс может носить временный характер, после чего человек возвращается в относительно устойчивое состояние. И лишь в последнем случае мы оказываемся способны обуздать творческую энергию х а о с а и с о т в о р и т ь из нее, подобно мифологическим демиургам, новый порядок, порядок высшего уровня, нежели был прежде до перенесенной символической смерти. Следующая точка консенсуса религиозных традиций состоит в том, что если мы сознательно и добровольно принимаем символическую смерть, разрушение, совершаем великую жертву, за ними следует рождение к новой, обыкновенно высшей жизни. Христос умирает на кресте и воскресает в вечности. Один, верховный бог германо-скандинавского пантеона, вешается на мировом древе Игдрасиль и, достигнув самой грани смерти, обретает великую мудрость. Мифическая птица Феникс погибает в акте самосожжения и затем возрождается юной из пепла. Разрушение освобождает пространство, сметает державшиеся некогда постройки и тем самым дает нам возможность переосмыслить архитектурную планировку собственной жизни. и возвести на пустующем месте нечто другое. Борьба с этой грозной стихией, созидательное сопротивление ей, раздвигает границы наших возможностей, способствуя рождению новой структуры. Всякий раз, когда порядок оказывается внезапно опрокинут, например, если человек становится жертвой тяжкого предательства, в о ц а р я е т с я первозданная неопределенность. Он больше не знает, где он находится и с кем именно. Кто этот незнакомец перед ним? Ему лишь некогда казалось, будто он знал это. Он более неуверен в других, неуверен и в самом себе. Он полагал себя зрячим, а не слепым, любимым, а не преданным и одиноким. Контуры будущего расплываются одновременно с настоящим. Представление о том, что будет, в мгновение ока покрывается трещинами и распадается на осколки. Были и цели, планы и все видение будущего п о к о л е б л е н о или разрушено. Даже прошлое захлестнуто хаосом. Оно было ложью в этом, может быть, оно было обманом и в остальном. Все теперь предстало в новом и зловещем свете. При отсутствии умения освоить или пережить разрушительную стихию за этим наступает регресс. Погружение в глубокую депрессию, бездеятельность и затем бесповоротная дезинтеграция всех ключевых сфер жизни вплоть до самоубийства. Во втором и менее трагичном сценарии происходит компенсация полученных повреждений. С течением времени накал страдания падает, эмоциональный баланс восстанавливается, пустота заполняется, неопределенность уменьшается и жизнь фактически возвращается к былому состоянию. Именно такова реакция на подобный кризис большинства людей. В последнем случае наблюдается сверхкомпенсация, символическое перерождение за счет использования деструктивной мощи хаоса. Вместо того чтобы пасть жертвой последнего или безвольно ждать, пока его темные воды сами собой отхлынут, человек прислушивается к доносящимся из глубин откровениям. Причиненное ему разрушение открывает глаза на то, что именно было не так в обрушившемся порядке, в чем состояли его уязвимости, в чем он сам согрешил против себя. Рождаются резонные вопросы: почему случилось то, что случилось? Как предотвратить это в будущем? Вопросы эти тяжелы и неприятны, ведь если идти их путем до конца, это с неизбежностью означает... Что придется пролить изрядно пота и принести жертвы, дабы возвести на пепелище строения более крепкие и совершенные. Это также предполагает взятие на себя ответственности и признание собственной вины. Ведь только то, что слабо, оказывается сметено. Человек осознает, что он был недостаточно внимателен к самому себе. Он был тем, кого можно предать. Далее, он был чрезмерно зависим, недостаточно устойчив. тем, кого таковое предательство выводит из строя. Наконец, он не был внимателен к тому, что происходит вокруг, не замечал д о б р ы й сотни п р е двести й беды, медлил, когда нужно было действовать, заметал грязь под ковер и не держал своей внешней жизни в порядке так же, как не держал в нем и внутренней. В этом понимании, в этом взятии на себя ответственности обретаются тогда силы, вдохновение, творческий энтузиазм менять свою жизнь к лучшему. готовить себя к ее вызовам и извлекать уроки из ее ударов. н и т ш е принадлежат известные слова: в s с м c х н i c h t umbringt, macht mich stärker. Что меня не убивает, делает меня сильнее. Люди часто пытаются неуклюже перетащить их на себя, игнорируя тот факт, что это автобиографическое наблюдение не имеет к ним ни малейшего отношения и вряд ли будет его иметь. Путь в эту точку слишком сложен, долг, о а экскурсии туда не водят. Однако даже если осмелиться присоединиться к этим словам, правомерно поиграть с н и ц ш е в лингвистическую игру, в некотором смысле перевернув их. Только то, что нас убивают, может сделать нас по-настоящему сильнее. Тот, кто боится такой смерти, теряет возможность переродиться для новой жизни. Когда хаос обрушивается, мы должны уметь взять от него то, что не может предложить порядок, ждущую обуздание творческую мощь, понимание наших границ, слабостей и уязвимостей, свободу и полноту возможностей. Подобная смерть открывает пути новому началу, если мы оказываемся достаточно сознательны и смелы, чтобы по ним пройти. Подводя итоги, мы должны пересмотреть свое отношение ко всем трем группам стрессовых факторов. и произвести рекалибровку устаревших шаблонов восприятия. Прежде всего следует полюбить стихию творческого дискомфорта, увидев его подлинную природу. Ощущаемые в процессе в ы с в о б о ж д е н и я энергии уколы стресса, если всецело принять их и перестать сопротивляться, окажутся нежны и с л а д к и Это именно вызов и возможность, но никак не угроза. И во всяком случае они намного лучше бездействия, как по сути, так и по плодам. То же самое верно в отношении неудач, разочарований и утрат. Пускай они угрожают р е е с т р у нашего имущества и планам по его умножению, но одновременно стимулируют рост куда более важных внутренних условий жизни. Наконец, большая ошибка совсем о т к р е ч и в а т ь с я от явно разрушительных воздействий. от тех громов и молний, что периодически сыпятся с небес, следует подобным мифологическим героям прятать их в мешки и банки, осваивая заключенную внутри необузданную силу. Некоторые полезны сами по себе, речь о малых укрепляющих дозах х а о с а в эффекте гармезиса. Другие же несомненно вредны, но выбор режима угрозы и жертвы, а не вызова и конфронтации, делает их только опаснее. Кроме того, критическая ситуация зачастую открывает дорогу к качественному к скачку. Пытаться полностью оградить себя от хищных проявлений жизни и выстроить вокруг райский сад не только лишено смысла, но и идет в разрез с нашими интересами. Как верно свидетельствует библейская история, нет такого райского сада, где не таилась бы змея, и как раз изнеженность делает беззащитными перед ее коварством. Все формы стресса несут положительный заряд, и искусство состоит в том, чтобы сперва увидеть их природу, тем самым счистив себя львиную долю негативных эмоций, а затем отыскать меру, точку равновесия между слишком мало и слишком много. В этом мы можем положиться лишь на метод личных проб и ошибок.